Глава 9. Незаметно для себя я заснул. Прохождение данжа было напряженным, и нахождение в зоне отдыха, где ничто не тревожило, расслабило, но только до тех пор, пока не соскользнул под воду. Пробуждение вышло неприятным. Да и как может быть приятным пробуждение, когда ты просыпаешься от того, что задыхаешься под водой? Грудь сперла, несмотря на открытые глаза, я видел только тьму. Инстинктивно сгибаюсь, пытаясь сделать вдох, но легкий, занятый водой, выходит лишь сдавленный бульк. Сознание затягивает туманом, но успеваю нашарить в инвентаре траву Лорен водоносную и проглотить, не жуя. Спазм отступил тут же. А я, обессилив, рухнул в воду, благо теперь ее можно не опасаться. Страшно это, умирать от удушья, даже когда меня окатило кислотой, не было такой паники и боли. Кинув глаза на таймер и убедившись, что мне минимум двадцать минут сидеть в воде, откинулся на дно. Все тело било крупная дрожь, и лишь гигантским усилием воли я заставил себя не вылететь из купели до окончания таймера. К моменту, когда яд спал, я уже успокоился, дрожь лишь изредка проскакивала по рукам, но в целом можно с уверенностью сказать, что я оправился, даже из купели выходил ровным и спокойным шагом. Стоило выйти, как перед глазами простерлась пелена текста. «Поздравляем, вы прошли подземелья туманных джунглей в ад. Не желая принимать поздравления в подобном окружении, я разжег костер и начал обжаривать мясо оленя. По пещере разнесся прекрасный аромат сочного мяса и специй, и пока поленья костра орошались капающим с мяса соком, я, не прекращая вертеть импровизированный шампур, вернулся к прочтению сообщений. Поздравляем, вы прошли подземелье туманных джунглей в одиночку. Бонус за прохождение подземелья плюс 50% полученного в подземелье опыта и золота. Вы первый, кто прошел подземелье туманных джунглей. Бонус плюс 15% к резисту яда можно активировать на группу как ауру. Получен уровень 302, свободно 125 очков характеристик. Что-то я опять поднакопил очки характеристик, непорядок. Сейчас характеристики увеличить можно только с помощью свободных очков характеристик до да экипировки. Так что мариновать их смысла нет, даже напротив, вредно. Кстати, пора мне наконец-то заняться поиском оставшихся частей экипировки, а то несерьезно это уже, на трехсотом уровне ходить как бомж, Надо обретать свои вещи, это ведь и репутация, и стиль, да и бонусы от полного сета будут неплохие. Решено. После посещения короля и урегулирования вопроса насчет земель отправлюсь на поиски оставшихся предметов. Не откладывая дело в долгий ящик, начинаю раскидывать характеристики. 24 единицы плюсую к телосложению, теперь там красуется прекрасная цифра 500. Остальные, не раздумывая, добавляю в ловкость, выводя этот показатель на небывалый уровень – 1396. С этим все понятно. Вернемся к остальным системкам, дабы не осталось неразрешенных задач. Из-за воздействия кислоты ваше сопротивление к кислотам возросло на 23%, итого 34%. И фактически аналогичное первому – из-за воздействия яда Ваше сопротивление к ядам возросло на 41% и того 44%. сопротивление яду оказалось куда больше правда и яд там был непростой от босса локации спасающими против него противоядиями свитками высшего исцеления и любыми зельями так что в итоге вышло много очень много, а еще если учитывать бонус за первое прохождение, то теперь любой яд действует на меня в два с лишним раза слабее к тому моменту когда разобрался совсем свалившимся на меня счастьем приготовилось мясо поеданию которого выделил отдельное время, праздное удачное завершение похода в данже. Оленина вышла восхитительной. Сочные прожаристые ломти мяса, сдобренные в меру перцем, солью и лимонным соком, в таком комплекте приправы придают особой пикантности мясу, делают его нежным, сочным и играют различными тонами вкуса от кислого до острого. Чтобы не нарушать картину, достал из дальних запасов вина и сделал Глинтвейн, Так праздничная трапеза заиграла новыми оттенками, и пусть я не собирался напиваться в походе, но есть такое мясо и запивать водой — извращение. Вкусно от обедов сделал разминку, пополнил свои запасы воды и, приблизившись к прозрачной пленке портала, решительно в нее шагнул. Легкий встречный ветерок потрепал стенки загодя одетого капюшона, пахнуло свежестью, резко перешедшей в жар тропиков. Инстанс остался позади. Сверившись по карте, определил свое местоположение. Забросило меня примерно на 15 километров от точки входа, к моей большой радости почти в нужную мне сторону. Отклонение от проложенного ранее пути чуть больше километров вправо. Перестроив маршрут, продолжил свой путь. После подземелья змеи не представляли опасности, я их больше не боялся, к тому же выработал реакцию на движение змеевидных тел. Конечно, не обошлось и без курьезных случаев, когда, заметив боковым взглядом летящую змею, порубил ее, а это оказалось лианой, раскачивающейся на ветру. Хищных зверей, как бы это ни было странно, мне не встретилось, не считать же за них змеи, хотя вполне могу представить себе ситуацию, когда змеи вырезают всех животных в пределах своего ореола обитания. Джунгли закончились так же резко, как и начались. Вот полумрак от переплетения лианы и огромных папоротников, приглушенная трель какой-то птицы, резко срывающаяся в хрип, крики мерзотных лягушек, доносящихся из-за каждого ствола бамбука, влажная почва, хлюпающая под каждым шагом, и все это резко обрывается. Бьют лучи солнца, нехило припекающие макушку даже сквозь капюшон, ветер бросает в лицо горсть пыльцы всевозможных растений. Мерно покачивается пожелтевшая трава, переплетаясь с бутонами невиданных цветов. Местность была чем-то похожа на степь, за тем лишь исключением, что здесь не было так сухо. Напротив, почва была достаточно влажной, что несколько диссонировало с пожелтевшей травой. Идти по этой местности оказалось весьма непросто. Трава опутывала ноги, облака пыльцы, поднимавшиеся от ударов ног по стеблям, забивали дыхание. вызывая приступы кашля, не спасал даже капюшон, в котором стоял фильтр, на пыль. Пришлось искать в рюкзаке ткани, обвязывать вокруг лица, ибо дальнейшее продолжение путешествия в таком состоянии невозможно. Несмотря на весьма большую продолжительность участка с этими растениями, преодолел его достаточно быстро, стоило лишь приспособиться и изменить шаг, задирая ногу выше и придавливая траву к земле, не давая той оплести ноги. Где-то вокруг бегали стайки животных. Их я смог отследить. По пригибающейся траве определить, кто именно там ходит, я не мог. Они скрывались под травой, но мне это и не было нужно. Достаточно того, что они не решаются на меня напасть. Выйдя из этой странной области, попал на некоторое подобие поля, пусть и с непривычной русскому глазу травой. Здесь уже было возможно передвигаться верхом, так что вызвал своего верблюда и продолжил путь на нем. Через полчаса наткнулся на дорогу, идущую в нужном мне направлении, а до Филорсии добрался спустя 4 часа. Узнал я о том, что переступил границу весьма нетривиальным способом. Еду на своем верблюде, немного задремал, как пространство прорезал резкий крик. «Стоять!» Недоуменно оглядевшись, увидел сзади себя замаскированные лежбища, из одного из них меня и окрикнули. Поняв, что я заметил источник крика, одна из секреток разошлась в стороны, явив передо мной человека в маскировочном военном костюме страны Филорсии. «Вы кто?» «Вопросы здесь задаю я!» — оглядел его солдат вокруг, их оказалось четверо. «Уровни до 250-го. Если сработать грамотно, положу без проблем. А можно мы вежливо побеседуем?» Изогнул бровь в саркастическом вопросе. А то я сюда добирался через такую задницу, что немного нервный. Слышь, нервный, а по балде получить не хочешь, сразу с мирным станешь. Говорящий расхохотался, а вот солдатам рядом было явно не до шуток. Один из них попытался одернуть старшего, взяв за рукав, но того было так просто не остановить. Впрочем, как и меня, задолбавшегося в этом походе и мечтающего только о хорошем ужине и мягкой постели. Прыгаю перед ним телепортом, одновременно с этим врубаю иллюзию под капюшоном и достаю клинки. Секунда, и перед взбледнувшим и судорожно сглатывающим офицером стоит машина смерти, расставившая мечи чуть в стороны и вниз. Не самая удобная позиция для начала боя, но было видно, что это не остановит незнакомца. «Градус моей усталости достиг такого уровня, что я реально готов был его порубать?» Останавливало лишь понимание того, что стоит мне сорваться, как возможность попасть во дворец быстро, растает облаком пара. Вы уверены, что конфликт вам нужен? Офицер молчал, и когда тишина уже стала затягиваться, вперед вышел тот самый воин, что пытался одернуть офицера. Позвольте представиться, я гвардеец его величества Ярополк. Прошу прощения за этот инцидент, мы изначально восприняли за разбойника, а с ними у нас разговор короткий. Раз и голову с плеч. «Нас остановил только тот факт, что вы нашли наши схронки, а когда увидели шевроны короля, заметно расслабились». «Принимаю извинения. Я могу ехать дальше?» «Да, конечно. Какая-то пошлина». «Пошлину возьмут в первом городе, который вы посетите в королевстве. Там на воротах стража стоит. Они направят». «Не подскажете, где ближайший город?» «По этой дороге, никуда не сворачивая. Развилок нет, только перекрестки. Но там не заблудиться, ехать примерно час». «Могу посоветовать таверну «Северный лис». Там и комнаты хорошие, и кухня прекрасна, и недорого. Благодарю. Всего вам доброго. До встречи. Я развернулся и, не оборачиваясь, вскочил на верблюда. Наконец-то я доберусь до нормальной кровати и поем нормальную пищу. Как и обещал стражник, городок показался через час спокойной езды. На воротах меня встретили стражники, потребовавшие пошлину за въезд в город, а затем и за въезд в королевство. Была здесь и такая. Решив воспользоваться советом гвардейца, уточнил, где находится таверна «Северный Лис». Таверна оказалась на другом краю города, впрочем, я об этом не жалел. Была возможность изучить место своего прибытия, и пусть я тут временно, но мало ли, вдруг пригодится. Город был сделан из камня, прямые улицы, много мастерских и мало праздного народу. Все предели. Что меня действительно удивило, так это то, что в городе была вторая стена. Так в больших городах отгораживаются донжоны, чтобы при прорыве в город противника была возможность укрыть мирных жителей и организовать второе кольцо обороны. Вот только здесь не было донжона. Видимо, у городка была нелегкая судьба, раз они обнесли стеной центр. Пока разглядывал окрестности, дошел и до таверны, которая мне сразу приглянулась. Есть у меня слабость к красивым и при этом мощным домам. Есть в них какой-то мужской дух, способность защитить семью и забота, которая выражалась в разных ставнях, столах, скамьях. Стоило зайти, как меня через весь зал поприветствовал здоровенный детина, стоящий за стойкой. Приглядевшись, рассмотрел его. Ник, хозяин и все, никаких тебе заковыристых имен. Впрочем, этому типу именно такое прозвище и подходило. Подойдя к стойке, я сделал заказ. И уселся в угол ждать, как оказалось, здесь не держат готовые блюда, а готовят по заказу, так что мне минимум полчаса ждать свою тушеную картошку с мясом и салат. Однако и скучать мне не пришлось, стоило мне усесться, как не прошло и пяти минут, а ко мне за столик подсел тот самый гвардеец, спасший своего командира. Под его левым глазом сиял огромный фингал. «Приветствую, хотел еще раз поблагодарить за то, что стерпели нашего начальника». «Жена у меня с дочуркой дома, и мне, ох, как не хочется умирать и оставлять их одних. Привет!» «Не стоит благодарности, хоть сейчас и стало модным вести себя как паскуда, однако обычных сдержанных людей больше, и если каждого благодарить, то можно и умом тронуться. Что с глазом-то? Разбойников встретили?» Воин дотронулся до синяка и, скривившись от боли, проворчал. «Если бы». Командир влепил за то, что без разрешения говорить начал. «Субординация! А то, что если бы ты не встрял, то он уже окочурился, он не подумал?» Думать ему вообще не свойственно, дал в глаз и доволен, видать, за свой страх отыгрывается. «Как же такого поставили на должность-то? Офицер должен быть, как минимум, не дураком!» Повезло ему, приехал из деревни какой-то, такая глушь, что даже сапог нормальных не видели, и устроился в армию. И тут, как назло, вроде нападение было на гарнизон, он дубина полы мыл. так с ведром на стену поднялся, да начал размахивать им, видимо, бросить в противника хотел. Да не успел, стрела, пущенная в командира, угодила в это злосчастное ведро, тем самым спасая Онова. Начальник гарнизона растрогался и наградил солдата званием с формулировкой «За предотвращение катастрофы, находчивость и скорость принятия решений». А скорость принятия решения у него на высоте, а по полчаса не может определиться, хочет он в туалет или нет. «Было видно, что у солдатика наболело, что и не мудрено таким начальникам, даже если половина из сказанного правда, то не позавидуешь личному составу, находящемуся у него в подчинении». «Слушай, а как ты так быстро оказался здесь? Прогнали». «Нет, этого, к счастью, он не сделал. Просто у нас смена заканчивалась как раз к твоему приезду. Вот мы фактически сразу за тобой и выехали». А учитывая, что его дубиноголовье соизволило обидеться, то коней мы гнали на приличной скорости. Пока мы разговаривали, нам принесли заказы, которые мы с радостью начали поглощать, и лишь насытившись, продолжили беседу, правда, уже в более мирном ключе. Я пока сюда добирался, обратил внимание на то, что в городе две стены часто нападают. Нет, наоборот, раньше это была крепость. Но места здесь тихие, нападений не было, вот и превратилась крепость в маленький город. А так как город является крайним в этой точке королевства, то он попадает под закон об обязательной внешней стене. Ее построили, из-за чего и получилась двойная фортификация. Мы посидели еще с полчаса, разговаривая о всяком. Он рассказал свою историю попадания в гвардию «Я как проходил данж Василиска». Забавно было наблюдать его реакцию от неверия до шока с выпученными глазами и открытым ртом, это я ему продемонстрировал достижение за первое прохождение. Распрощавшись, отправились отдыхать, он домой, а я поднялся в номер на втором этаже. Комната, как и все в этом доме, была добротным, с элементами резьбы, которой пусть было и немного, зато к месту, но главное кровать с меховой периной, двумя подушками и огромным одеялом, толстым, но при этом легким. Быстро, сгоняв в душ, завалился в кровать и вывалился из мира на ближайшие 12 часов. Что удивительно, но утро не принесло никаких сюрпризов. Я даже удивился, отвыкнув от такого удовольствия. Спокойно поел и отправился покорять просторы дорог. Была мысль о поиске заданий тут, но она была отвергнута как нецелесообразная. Мне еще с королем репутацию поднимать, да искать пути подхода к нему, так что было решено. выполнять задание в столице, где это будет более полезным. Дальнейший путь до Горвеля, а именно так называлась столица Филорсии, можно описать лишь монотонной ездой. Ни нападений разбойников, ни данжей, ничего, лишь бесконечная дорога от населенного пункта к пункту с остановками на сон. Я даже охотой занялся лишь бы отвлечься от скуки дороги, заодно и запас мяса пополнил, а то после всех приключений котомка показывает дно к горвелю добрался до обеда через неделю после того как выехал, но до обеда сегодня город был огромен, так что даже когда я выехал на холм перед ним, то смог разглядеть дворец лишь потому, что тот также стоял на холме. Все обозримое пространство передо мной было заполнено всевозможными строениями от мелких глинобитных домов до настоящих дворцов, уступающих королевскому лишь размерами. Интересно было наблюдать подобную градацию наиву с центром из золота и нищие окраины. Интересно, а короля, когда тот проезжает здесь, не удручает внешний вид столицы? Бросив неблагодарное занятие разглядывания столицы, отправился к воротам города, где образовалась очередь из желающих попасть внутрь. На воротах дежурил сразу десяток стражей, досматривающих въезжающие повозки. Когда дошла очередь до меня, то взмыленный и, мягко говоря, задолбанный стражник севшим голосом спросил. «Запрещенные предметы есть? А это какие?» Стражник немного подвис, а потом как-то неуверенно сказал. «Ну, там оружие, наркотики». «Есть, конечно, оружие за спиной, наркотики. Зелье здоровья считается?» «Если да, то и они есть. Хотите?» Так это незаконно. Я вынужден вас задержать. А почему не задержали всех предыдущих? В смысле? У многих из них на поясе висит меч, у некоторых лук за спиной, у других боевые посохи. Так почему они прошли? Стражник оглянулся, посмотрел на правоту моих слов и как-то неуверенно протянул. — Ну, они сказали... — Что же, — подбодрил его я, — что у них нет ничего запрещенного, — выпалил тот. Так получается, тебя обманули? Они даже не прятали оружие, надсмехаясь над стражем. Я же был честен с начала до конца. Моей горячности сейчас поверил бы даже Станиславский. Вот что делает монотонная поездка длиной в неделю. Тем временем на стражника без смеха было не взглянуть. Тот вжал голову в плечи и завис, пытаясь решить, что ему делать. Бойца спас его командир, который растолкал собравшуюся вокруг нас столпу и голосом спросил. «Что произошло?» «Доклад по форме!» Пока стражник ему сбивчиво объяснял ситуацию, я разглядывал командира, не забывая в нужных местах кивать. Что забавно, командиром оказался игрок с интересным ником Крокозябра. Вот, значит, откуда уши растут у нестандартных вопросов. Он выслушал подчиненного, расхохотался и велел ему «Иди проверяй следующий обоз, здесь я разберусь сам». Страж вытянулся, отдал воинское приветствие и, выдав «Есть капитан Крокозябра!», развернулся по военному четко и строевым шагом убыл. Когда страж ушел, командир обратился ко мне. «Ты за что над неписями издеваешься?» «То есть тебе можно, а мне нет?» «Невежливо, конечно, вопросом на вопрос, но иногда просто необходимо. Да и офицер попался, понятливый, сразу видно, наш человек». На мой вопрос он лишь усмехнулся и пожаловался. И не представляешь, как тут скучно. Сидишь, караулишь, а из происшествий только карманные воришки, которые и не в моей компетенции. Представляю, я неделю в дороге от скухи чуть не начал бабочек ловить. Слушай, ты вроде мужик правильный. Давай вечером завалимся в какой-нибудь бар. Расскажешь немного о поездках, я тебе об этом городе. Ты же тут впервые. Ага, назначай место рандеву. Бар «Три просёнка в восемь вечера. Я со смены сменюсь. На том мы с ним и порешали. Он остался ждать окончания смены, а я отправился смотреть город. Характеристики наконец конец девятой главы. Уровень 302. Жизнь. 67 67700 из 67 67700. Энергия. 1650 из 1650. Манна. 1250 из 1250. Божественная манна. 27 27367 из бесконечности. Сила. 500. Ловкость. 1396.